Мстислав также вступал в дела Галиции, где правили Ростиславичи, и чернигова удела дела Ольговичей. В обоих княжествах происходила борьба между старшими и младшими князьями семьи. Мстислав и в том, и в другом случае поддерживал старшего. Однако и там, и тут победил младший. Энергичный Всеволод, сын Олега, Захватил Чернигов в 1127 году, а ловкий Владимирко, сын Володаря, был признан князем Перемышля, в то время галицкая столица, примерно в 1130 году. Но, пытаясь противостоять попыткам Мстислава вмешиваться в семейные дела, и Ольговичи, и Ростиславичи вынуждены были признать его как великого князя. Ближайшим соратником мастислава был его брат Ярополк, князь Переяславский. Вместе они определили курс внешней политики Руси, нацеленный на охрану торгового пути из Балтики в Азовский регион. Ярополк, блестящий воин, взял на себя задачу очистить путь к низовьям Дона. Его первый поход против половцев состоялся в 1116 году. Он захватил много пленных, среди них была осетинская княжна, на которой он женился. 10 лет спустя Ярополк нанес еще одно сокрушительное поражение половцам, однако постоянного контроля над Азовским регионом ему установить не удалось. Внимание Мстислава было направлено на Балтийский регион. Чтобы исключить любые помехи своей власти со стороны князей Полоцких, он захватил их земли, а всех членов семьи выслал в Константинополь, 1130 год. Он также провел успешную войну против литовцев, 1131 год. В это время его сын Всеволод установил свою власть над финскими племенами в Восточной Эстонии. После смерти Мстислава киевляне предложили его брату Ярополку занять стол. В качестве князя Киевского он известен как Ярополк II, 1132-1139 годы. Он пытался продолжать политику Мстислава, но оказался менее удачливым. Единственное достижение во внешней политике — дальнейший успех в Эстонии его племянника Всеволода, который отвоевал Юрьев в 1131 году. Главной причиной трудности Ярополка была его неспособность контролировать собственный род всех мономашечей. Один из его братьев Юрий Суздальский восстал против него и вторгся в Переяславские земли. Несмотря на то, что Ярополк был в состоянии отстоять их, Ольговичи и Черниговские, не теряя времени, воспользовались внутренним раздором, вроде мономашечей. Князь Всеволод Черниговский, который молчал во время правления Мстислава, теперь предъявил претензии на некоторые пограничные земли между Черниговским и Переяславским княжествами. Не надеясь на собственные силы, он вошел в альянс с половцами, которые, конечно, были рады возможности совершить набег на Русь еще раз. Ярополк поспешил заключить мир с Юрием, но было уже слишком поздно. Побежденный Всеволодом и его половецкими союзниками, он вынужден был удовлетворить притязание Всеволода. Как только Переяславская проблема была решена, Начался новый кризис в Новгороде. В 1136 году народ восстал против князя Всеволода Мстиславича, его посадили под арест в епископском дворце и затем выслали. По этому поводу новгородское вече приняло решение, закрепляющее право владения земельными наделами в Новгороде только за новгородцами. Кроме этого, требовалось специальное одобрение веча на любое предоставление в Новгороде государственной земли. Новый закон был, возможно, восстановлением старой традиции. Он, прежде всего, был направлен против князя и его дружинников, и можно предположить, что причиной его принятия явилось какое-либо злоупотребление со стороны Всеволода. Последний, несомненно, признал его законность —